История Марка. Ночная охота. Автор – Эстелан. Весенний ветер метался по улицам города, разнося мириады запахов и обрывая светло-зеленые нежные листики, только недавно проклюнувшиеся на деревьях и кустах. Пахло теплом, пылью, цветущими растениями и водой. От собравшейся компании веяло сигаретным дымом, пивом и азартом. Было скучно? Нет, я не гнушался компанией, но всегда держался несколько в стороне. Мне уже многое неинтересно из обсуждаемого. Хоть внешне я не отличаюсь от этих молодых людей, внезапно для своих родителей, увлекшихся тяжелой музыкой, байками и экспериментами со внешностью. Сам не знаю, как так получилось, что я у них стал кем-то вроде лидера. Изначально в моих планах было только не позволять этим подросткам встревать в разнообразные неприятности. Как вообще могло получиться, что они стали равняться на меня? Затянувшись сигаретным дымом, я выпустил ароматное облачко в сторону все еще светлого краешка неба. Мы всегда собирались здесь, на набережной, прежде чем отправиться на новое приключение ночью. Почти все уже были в сборе. Пятеро птенцов, жаждущих вырваться из-под родительского крыла. Три парня и две девушки, считающие себя взрослыми. Эх, скольких бы передрягах они уже пострадали, если бы за ними никто не присматривал. Пожалуй, я становлюсь слишком стар для этого. Марк, М -м -м, спустив темные очки к кончику носа, я кинул взглядом, обратившуюся ко мне девушку. Наверное, я бы назвал ее красивой, если бы не ее излишняя любовь к пирсингу. Множество серг, ну допустим, ладно. Но вот тоннели в ушах и носу, на мой взгляд, совсем не красят молодежь. Образ дополнялся выбеленными волосами, густо пересыпанными цветными прядями, рваными колготками, короткими шортами, кожаной курткой в заклепках и высокими сапогами на крепкой подошве. В общем и целом, из нашей компании она не выбивалась». «Мы сегодня на завод? На тот самый...» «Ага», — я затушил сигарету оперила и метким щелчком отправил окурок в урну. «Тот самый... А правда, что там кого-то убили?» — девушка сделала круглые глаза... «Правда, конечно, 18 человек, и это только за прошлый месяц». Я рассмеялся, получив тычок в бок от надувшейся девушки и обратил внимание на нарисовавшуюся на набережной компанию. Таких у нас тут еще не появлялось, а мне казалось, что я успел выучить все группировки неформалов, которые тут постоянно ошиваются. Эти не были похожи на местных». По крайней мере, я до сих пор не встречал киберготов. Особенно среди них выделялась одна дама, с собранными на затылке разноцветными дредами в какой-то непонятной но не менее яркой одежде. Самой же отличительной ее чертой были сапоги на 30 сантиметровой наверное платформе. С ее ростом и этими копытами она изрядно возвышалась над коллегами, привлекая внимание. «Наша компания удостоилась лишь презрительного фырканья. Будь я моложе, я бы, наверное, нашел повод зарядить в этих пришельцев каким-нибудь огрызком. Но молод я уже не был, хотя и реагировать на новеньких не стал по другой причине. Что-то в них было не так. По крайней мере, в этой самой выделяющейся...» «Ты видел этих?» Нарисовавшись с другого боку, Макс скопировал мою позу, облокотившись о перила. Их трудно не заметить. Давно они тут нарисовались. Впервые вижу. Может, днем заехали? Хотя, вроде фестов не намечается. В том-то и дело». Группа новеньких продефилировала в обратном направлении. Проводив их взглядом, мне наконец стало понятно, что с ними не так. «С одной из них, по крайней мере. У нее светятся зрачки. Не знаю насчет всех этих новомодных штучек, но, насколько мне известно, ни одни линзы еще не наловчились заставлять светиться зрачки обычного человека. И что из этого следует, пришлось признать, что мне это не нравится». Когда киберготы прошлись мимо в третий раз, не переставая одаривать нас неприязненными взглядами, мои нервы не выдержали. Внутреннее чутье взбунтовалось, разжигая ощущение, что еще мгновение, и девчонка на копытах бросится на моих ребят, и... Что «и» я решил не дожидаться. В конце концов, ребята — простые люди. И все, что я могу, попытаться их обезопасить. Жестом подозвав своих, я собрал их в плотный кружок. Сдается мне, что они не просто так тут кружат. Наверняка выжидают повода завязать драку, а там мы в обезьянника, а не герои. Надо переловить по одному». Хищно прищурившись, подростки кивнули и, не дожидаясь команды, бросились в рассыпную. «Вот так вот! У нас преимущество, мы-то хорошо знаем местность». Если честно, я не ожидал, что киберы тут же бросятся в погоню. Осталась только одна. Та самая высокая. Обернувшись, она сверкнула на меня глазами и большими шагами принялась сокращать дистанцию. Интересно, а бегать она на своих копытах сможет? Вот черт! Неприятное ощущение окатило с головы до ног и засело неприятным зудом где-то между лопаток. Показалось, или в самом деле за ее спиной что-то засветилось... Решив не дожидаться того, что она хочет мне предъявить, я нырнул в темноту, успев проскочить мимо нее и запетлял по улицам города. Попытается догнать? Не верю. Вне зависимости от моей в то веры, за спиной раздались приближающиеся шаги. «Черт, может бежать? Обалдеть, пришлось ускориться». Однако шаги за спиной не думали отставать, ускоряясь вместе со мной. «Сколько мы уже пробежали? Пару километров, так точно!» Кажется, шаги за спиной стали стихать, когда я налетел на Макса. «Черт, что ты здесь делаешь?» Схватив того за куртку, я затащил его под балконы какой-то многоэтажки. «Где остальные?» «Мы от них оторвались. Гончие из них так себе!» «Вот я и решил тебя проверить. Со мной все нарисовавшееся совсем рядом...» Ставшие уже знакомыми копыта вместе с их обладательницей не дали мне завершить фразу «Обладательница» явно светилась в темноте. «Всей фигурой, не только зрачки. Непрекаянная нечисть, непрекаянная чисть или кто-то из этих новомодных от нее не пахнет ничем знакомым». «И почему мне так не везет?» «Уходи!» — шикнул я на Макса, отпихивая его в сторону. Правда, далеко уйти мой помощник не успел. Светящийся взмахнула рукой и того ощутимо приложила об один из местных балконов, под которым он и остался валяться на травке. «Устал, наверное». «Ну ты, стерва!» — восхищенно выдохнул я, выбираясь из своего убежища и, прикидывая, как бы половчее ее треснуть. Ведь дам, конечно, неприлично, но что-то мне подсказывало, что это не просто дама. Может, попытаться сбить ее на землю, но чем? Оружие я предусмотрительно не носил, отковырять кирпич от своего убежища не догадался, а весло осталось на набережной». Додумать я не успел. Схватив меня за горло, светящаяся мадам приложила меня о тот же самый балкон пару раз и остановилась, прижав к нему же поразительно вытянувшейся рукой. Метра полтора. Никогда не видел, чтобы у кого-то так растягивались руки. Да и такая сила... Цепляясь за ее конечности я пытался разжать каменные пальцы, только получалось у меня как-то не особо. «Какого черта тебе нужно?», – прохрипел я, все еще болтаясь в крепкой хватке неубедительной кожаной ветошью. «Я уничтожаю, я уничтожаю нечисть и, и ее Голос трудно было назвать человеческим. А когда за спиной Делды развернулись ослепительно белые крылья, мне стало окончательно дурно. Ты же знаешь, что я не хочусь... не хочусь... Припечатала крылатая, и я увидел, как в ее свободной руке собрался сгусток света, принимая форму оружия. Только, «Только мне нечесть не видеть, что, ну, что глаза срастятся, только, только мне нечесть обращать на это внимание, людям, людям это недоступно, а таких, как ты, как ты. я езжу Ну офигеть теперь пронеслось в голове, пока я пытался дотянуться до нападавшей с сапогом. «Не достал толком только подошвой поскрёб. Судить кого-то только по принадлежности к виду — это расизм». Не то чтобы я сильно рассчитывал на силу убеждения, но промолчать не мог. Светлая подняла крылья выше, загородив мне обзор. Они и так неприятно светились. Теперь же их свет стал окончательно нестерпимым». «Капец, не так я представлял себе свой конец. И все же, кто эту дрянь на меня натравил? Я уже лет 50 ни с кем настолько крупно не цапался. Или обычный рейд просто уничтожает всех, кто попадается на пути? Хм, вот в чем проблема светлых. Для них нет оттенков, нет вариаций. Они безвольны, им лишь бы убивать. Ребят моих не трогай, они не знают, — «Кажется, удалось подцепить один из ее пальцев когтями, только вот на этом мои успехи ограничились. Было бы посвободнее, попытался бы ее укусить, а так — только колыками зря щелкать». Вместо ответа она подняла руку с оружием, а у меня отчаянно зачесалась переносица. «Интересно, вся жизнь пронесется перед глазами или это байки?» или у таких, как я, жизни перед глазами не проносятся, внезапно раздавшийся металлический звук отвлек меня от созерцания светящегося оружия. Хватка внезапно ослабла, позволив мне брякнуться озем, а следом тетка с крыльями как-то неожиданно закатила глаза и шлепнулась на землю. За светлой обнаружился Макс, сжимающий в руках лопату. На земле это недавно светящийся теперь не отличалось от обычного человека, разве что запах. Запах был странным, слишком похожим на запах солнца, смешанного с запахом чего-то металлического. «Люди так не пахнут. Знакомые мне люди впрочем, тоже». «Макс просипел я для правдоподобия, ощупывая пострадавшее горло». «Новый метод охоты на светлых! Лопата!» Парень подмигнул мне и прицельно кинул оружие в закуток дворников. «Ты, пожалуй, первый, кто догадался оттоваривать светлого лопатой. Стоп, погоди». «Ты знаешь, кто это?» «Полукровка или менталь?» Отвесив шутовской поклон, он осторожно потыкал найденной тут же веточкой, валяющуюся светлую, и поморщился. «Я их тоже вижу. Удивлен, что ты не догадался раньше. Я давно наблюдаю за тобой. Сначала думал, что ты охотишься на подростков, потому и зарулил в мой город. Тебя следовало бы убрать» потому я изменил облик и влился в вашу группу. Но время шло, ты не охотился, и тебя было решено оставить в покое. В этом городе достаточно места для двух нелюдей. А вот трех не люблю, когда в моем городе кто-то на кого-то охотится. Ладно, идем к нашим, успокоим и убедим их не высовываться. Этих тут может быть... Больше.